Трумен КАПОТЕ ЛАМПА В ОКНЕ Однажды меня пригласили на свадьбу. Невеста предложила, чтобы привезла меня из Нью-Йорка пара других гостей, незнакомые мне супруги Робертс. Был холодный апрельский день, и по дороге в Коннектикут Робертсы, люди лет сорока с небольшим, показались мне приятными спутниками. Не такими, с кем могло бы захотеться провести долгий выходной день, но неплохими. На свадьбе, однако, было изрядно выпито, причем треть, наверное, моими шоферами. Они ушли последними, часов в одиннадцать вечера, и я не без опаски сел к ним в машину. Я знал, что они пьяны, но не догадывался, насколько. Мы проехали километров тридцать. Машина заметно виляла, и супруги оскорбляли друг друга в самых неординарных выражениях. Это была сцена прямо из «Кто боится Вирджинии Вульф?». Тут мистер Робертс по понятной причине свернул не туда и заблудился на темной проселочной дороге. Я просил их, а под конец даже умолял выпустить меня, но они были так увлечены своей руганью, что не обращали на меня внимания. конце концов автомобиль остановился сам, временно задев бочиной дерева. Воспользовавшись этим, я выскочил из задней двери и убежал в лес. Вскоре проклятая машина все же уехала, и я остался один в студеной темноте. Уверен, что супруги меня не хватились, да и я, видит Бог, по ним не заскучал. Но застрять неведомо где холодной ветреной ночью радости мало. Я двинулся вперед в надежде добраться до шоссе. Шел полчаса, и никаких признаков человеческого обитания не видел. Наконец, чуть в стороне от дороги показался каркасный домик с террасой и одним освещенным окном, за которым горела лампа. Я на цыпочках взошел по ступенькам и заглянул в окно. Перед камином сидела и читала книгу пожилая женщина с мягкими седыми волосами, и круглым крестьянским лицом. На коленях у нее, свернувшись, лежала кошка, и еще несколько спали на полу у ног. Я постучался в дверь. И когда она открыла, сказал, лязгая зубами, — Извините, что потревожил, но у меня небольшая авария. Нельзя ли воспользоваться вашим телефоном и вызвать такси? — Вот беда, — она улыбнулась. — Боюсь, у меня нет телефона. Бедность. Но ну, заходите, пожалуйста. и когда я вошел в уютную комнату, произнесла «Боже, вы замерзли, мальчик! Сделать вам кофе или чаю? У меня осталось от мужа немного виски, и он умер шесть лет назад». Я ответил, что немного виски выпью с удовольствием. Пока она доставала его, я грел руки у камина и озирался. Веселенькую комнату населяло шесть или семь кошек разнообразных беспородных мастей. Я посмотрел на заглавие книги, которую читала миссис Келли. Таково было имя хозяйки, как я позже узнал. Эмма Джейн Остин, моей любимой писательницы. Вернувшись со стаканом льда и пыльной бутылкой бурбона, она сказала, — Садитесь, садитесь. У меня редко кто бывает. Правда, со мной кошки. Короче говоря, вы заночуете? У меня уютная гостевая комната. Она давно не видала гостей. Утром дойдете до шоссе, вас подбросят до города, а там найдете гараж, чтобы починили вашу машину. До города километров восемь. Я удивился вслух, как она может жить так обособленно, без транспорта и телефона. Она сказала, все нужное ей покупает почтальон, ее хороший друг. Альберт, такой милый и верный, но в будущем году он уходит на пенсию. Не знаю, что мне тогда делать. Ничего, как-нибудь образуется. Может быть, новый добрый почтальон. Скажите лучше, какая у вас приключилась авария? Когда я объяснил ей, как было дело, она возмутилась. Вы поступили совершенно правильно. Я бы не села в машину к человеку, если бы он даже только понюхал Хересу. Я мужа так потерял. Сорок лет прожили, сорок счастливых лет, и его задавил пьяный водитель. Если бы не мои кошки. Она погладила тигрового кота, мурлыкавшего у нее на коленях. Мы беседовали у камина, пока у меня не стали слепаться глаза. Беседовали о Джейн Остин. Ах, Джейн! Но ну вот несчастье, я столько раз читала все ее книги, что помню их наизусть. И о других замечательных писателях: о Торо, об Уилли Кессер, о Дикенсе, Льюисе Керроле, о Богате Кристе. о Реймонде, Чандлере, Готтерне, Чехове, пасани Это была женщина с хорошим вкусом и широкими интересами. Ум светился в ее карих глазах, как маленькая лампа, стоявшая на столе рядом. Мы говорили о суровых коннектикутских зимах, о политиках и далеких странах. Я никогда не была за границей, но если бы представился такой случай, поехала бы в Африку. Иногда она мне снится, зеленые холмы, жара, красивые жирафы, стада слонов. А религии? Конечно, меня воспитали католичкой, но теперь я почти жалею об этом, вера ушла. Должно быть неумеренное чтение. О садоводстве я сама выращиваю и консервирую все овощи по необходимости. И, наконец, извините, что разболталась. Не представляете, какое это для меня удовольствие, вам давно пора спать. Да и мне уже пора. Она отвела меня наверх, и, когда я удобно устроился на двуспальной кровати под блаженным грузом красивых лоскутных покрывал, вернулась, чтобы пожелать мне спокойной ночи и приятных снов. Я лежал и думал о ней. Какая необыкновенная жизнь! Старая женщина, одна, посреди безлюдия. Ночью к тебе стучится чужой... и ты не только открываешь ему, но приветливо впускаешь в дом и оставляешь на ночлег. Если бы мы поменялись местами, сомневаюсь, что у меня хватило бы на это храбрости, не говоря уже великодушия. Утром она накормила меня на кухне завтраком. Я проголодался. Горячая овсянка с сахаром и пастеризованными сливками и кофе показались очень вкусными. Кухня выглядела более убого, чем остальной дом. Плита, тарахтящий холодильник, все как будто доживало свой век. Все, кроме большого и довольно современного предмета. Морозильника, занявшего целый угол. А хозяйка развлекала меня разговором. Обожаю птиц. Мне совестно, что не могу бросать им зимой крошки. Но нельзя, чтобы они собирались около дома. Из-за кошек. Вы любите кошек? Да, когда-то у меня была сиамская кошка Тома. Она дожила до двенадцати лет, и мы всегда путешествовали вместе по всему миру. Когда она умерла, я не нашел в себе сил завести другую. Тогда вы, наверное, поймете это. Она подвела меня к морозильнику и открыла дверцу. Там не было ничего, кроме кошек. Штабели замороженных прекрасно сохранившихся кошек, десяти кошек. У меня возникло странное чувство. Все мои старые друзья, покойные, я просто не могу с ними расстаться. Окончательно. Она засмеялась и сказала, «Наверное, вы сочтете меня слегка помешанной». «Слегка помешанной». Да, слегка помешанная, — думал я, шагая под серым небом по направлению к шоссе. Но лучащаяся лампа в окне.